Глава 16. Этого мне ещё не хватало, простонала, берясь за голову. Я же не знаю ничего. А если с чего скажу, я себя знаю, это же и хвост поросячий вырастет. Ба, ты это не думай о дурном. Может, ошибся я. Тут же принялся меня успокаивать Харитон, встревоженно поглядывая на метавшуюся по кухне меня. Может, ток мой в доме слово ведьмино действует? А если нет, «Я не выйду отсюда! Я опасна для людей! Вот почему ба здесь книг или рукописи не оставила? Я хоть почитала бы, как силой пользоваться! А может, э -э, Сим, Салабим, портал откройся!» Торжественно прокричала в враспахнутое Настя шагно, но в ответ, кроме истошного рёва, что-то не поделивших котов на соседнем участке, ничего не раздалось. «Думается, мне не так сила ведьмина работает Глубокомысленно протянул Харитон, подливая мне в кружку чай. Я у своих поспрашиваю. Может, кто знает, где записи найти. Спроси. Ой, а этот Маркус не заявлялся? Его бабка меня у ворот поджидала. Вот настырная старуха. Еле от неё удрала. Так с перепугу не в ту сторону завернула, и там жуть какая-то. Ну я бежать и... Не тарахти. Запутала. Какая бабка? Что за жуть? Остановил мой бессвязный поток домовой, пододвигая мне кружку с успокоительным отваром. Выпей, потом скажешь. Угу. «Не стала спорить, понимая, что веду себя по-детски, но в последнее время со мной происходит столько всего сюрреалистичного, что я, кажется, потихоньку схожу с ума». «Ну, что у тебя в городе случалось Проговорил Харитон, тотчас подливая ещё одну порцию, стоило мне залпом осушить кружку. «Вышла я, значит». Стараясь не спешить, заговорила я, делясь произошедшим время от времени, возмущённо пыхтя и ругаясь. «Район магов-то был». Те тоже подались куда-то, вроде сказывали. Что место сил нашли, его вот там и окопались. А дома свои заперли и стражи оставили. Да только страх он наводит на незнающих, как ты. «А как же тогда воры?» «Ну, маги, ребята, не глупые. Уж защитили дома свои». Хмыкнул Харитон и, лукаво мне подмигнув, добавил, «Вон и ведьмы свои домики-то уберегли, пока тебя сюда не притянуло. Ход никому не было». «Угу. Теперь бродит все, кому не лень». И чего им всем надо от бабулиного домика? Мадам Пауле точно что-то нужно, уж больно она настойчива. Знал бы я, что поджидать она тебя будет, проследил бы. Теперь жди Маркуса, точно завтра заявится». Недовольно проворчала домовой пальцами барабаня по столу. «Почему, думаешь, завтра заявится?» Сам же сказал, да и выходной в ихней конторе. «Сделаю вид, что меня нет дома». Постановила, но, глядя на Харитона, неуверенно продолжила. «Или нет?» «Нет. Может, снова в дом позвать? Гляну, чего ещё?» «А если найдёт? Как отбирать будем?» Спросила, вдруг осознав, что с перемещением в иное измерение я сама на себя стала не похожа. Куда подевалась безрассудная отвага? А где уверенность, что мне всё по плечу? С чего это я внезапно стала такой сомневающейся? «У тебя метла есть. Охолонёшь по спине пару раз, мигом отдаст...» На полном серьёзе заявил Харитон, будто это здесь было в порядке вещей, и что-то, тихо подпевая себе под нос, принялся убирать со стола. «Ну да, ещё топорик имеется». Отрешенно пробормотала, допила, наверное, третью кружку с чаем, поднялась в свою комнату и, переодевшись в рабочую одежду, отправилась воевать с сорняками. Только к вечеру, вырвав вдоль забора всю траву, даже мелкий мокрец и кусачью крапиву, я устала, опустилась на старенькую лавку, что приютилась под яблонькой, и, подставив лицо последним лучам заходящего солнца, произнесла «Хорошо здесь, тихо». Там над дачей каждый час самолёты с рёвом над головой проносились. А здесь, кроме стрекоз, шмелей да птиц никого нет. У ведьмы, помнится, летали. Полголоса промолвил домовой, откладывая в сторону секатор, коим старые ветки смородины убирал. И, устроившись со мной рядом, добавил «Только давно это было. Может, и бабка твоя уже в нем не поднималась». Хм. «Страшно, наверное. Да и ветер в лицо бьёт на такой случай, как на мотоцикле. Защитное стекло надо ставить». «Не знаю. Не летал». Равнодушно пожал плечами старик. Некоторое время мы молча сидели под яблонькой и слушали разноголосое пение птиц, пока начавшийся дождик не вынудил нас спрятаться под крышей уютного и тёплого домика. Остатки дня мы провели в доме. Харитон взялся заменить сгнившие половицы в одной из комнат. Я же приступила к стирке, достала все вещи из шкафов, разузнала у старика, как включается старинный аппарат. А после, оглохши от громоподобного рёва местной стиральной машинки, ополаскивала, отжимала и развешивала по дому постиранные вещи. Затем, неожиданно для себя, я занялась мытьём полов и только к ужину. С трудом и с тихим стоном, разогнув спину, спустилась на кухню, где умопомрачительно пахло едой. «Припозднялись мы нынче», — заговорил дымовой, помешивая большой ложкой аппетитное варево в чугунке. «Как сказывала бабуля, на даче всегда есть чем занять руки и голову. Давай хлеб, что ли, нарежу и чай заварю. Я на чердаке мешочки с запасом трав нашла. Если не ошибаюсь, это таволга». «Таволга, однако. Мешок заговорённый, травка будто недавно собранная». Довольно протянул Харитон, сыпая в чайник несколько листочков, от которых шёл медовый сладкий аромат. «У бабули здесь много интересного, на чердаке особенно». «Я такую одежду нашла!» — протянула, мечтательно прикрыв глаза. «В огороде вроде управились. Завтра уборкой чердака займусь». «Если Маркус не помешает». Пробормотал домовой, накладывая в миску густую похлебку. «Этот может». Сердито проворчала я, поставив на стол тарелку с нарезанным хлебом. Чай тоже уже был готов. Не сговариваясь, мы споро приступили к ужину. После также дружно навели порядок на кухне и разбрелись по своим комнатам.